Книга 2. Глава 1. Что быть смело уверенным не противоречит тому, чтобы быть осмотрительным. Может быть, некоторым представляется парадоксальным это требование философов, однако рассмотрим по возможности, истинно ли это, что все следует делать с осмотрительностью и вместе с тем со смелой уверенностью. Ведь осмотрительность – считается как-то противоположной смелой уверенности, а противоположности никоим образом не могут сосуществовать. А то, что представляется многим в этом вопросе парадоксальным, связано, по-моему, с чем-то таким. Действительно, если бы мы требовали относиться и с осмотрительностью, и со смелой уверенностью к одному и тому же, то нас справедливо обвиняли бы в том, что мы совмещаем несовместимое. А на самом деле, что поразительного в этом высказывании? Ведь если здраво все это, много раз сказанное, много раз доказанное, что сущность блага заключается в пользовании представлениями, точно так же, как и сущность зла, а все независящее от свободы воли не содержит в себе ни природы зла, ни природы блага, что парадоксально требуют философы, если говорят, где независящее от свободы воли там пусть у тебя будет смелая уверенность, а где зависящее от свободы воли, там осмотрительность. Ведь если зло заключается в злополучной свободе воли, то только ко всему этому стоит относиться с осмотрительностью. А если все независящее от свободы воли и независящее от нас не имеет никакого отношения к нам, то ко всему этому следует относиться со смелой уверенностью. И вот так мы будем осмотрительными, и вместе с тем смело уверенными, и, клянусь Зевсом, смело уверенными благодаря осмотрительности. Ведь благодаря осмотрительному отношению ко всему тому, что действительно зло, у нас получится смело уверенное отношение ко всему тому, что не таково. Однако с нами бывает то, что с ланями. Когда лани пугаются перьев и убегают от них, куда они устремляются, к каким местам отступают – будто бы безопасным к тенетам. пугающие зверей ярко-красные перья красных цапель, фламинго или окрашенные, чередующиеся с ярко-белыми перьями лебедей, аистов, журавлей, гусей, развешанные на веревке. применялись у римлян в охоте с загоном. Применялись и перья коршуна, пугающие зверей запахом. И вот так они погибают. перепутав то, чего следует страшиться, и то, к чему следует относиться со смелой уверенностью. Так и мы. К чему относимся мы со страхом? К тому, что не зависит от свободы воли. В чем, напротив, ведем мы себя со смелой уверенностью, будто нет в том ничего ужасного? В том, что зависит от свободы воли. Впасть в заблуждение или допустить опрометчивость, совершить что-то бесстыдное или с постыдной жаждой стремиться к чему-то, Нам совершенно безразлично, если только мы достигаем желанной цели в том, что не зависит от свободы воли. А где смерть или изгнание, страдание или бесславие, там отступление, там переполох. Потому-то, как это и естественно для глубоко ошибающихся в самых важных вещах, природную смелую уверенность мы превращаем в наглость, отчаянное сумасбродство, дерзость, бесстыдство. а природную осмотрительность и совестливость – в малодушие и низость, преисполненность страхов и смятений. Ведь если человек перенесет осмотрительность туда, где свобода воли и дела свободы воли, тотчас же, вместе с желанием быть осмотрительным и зависящим от него самого, будет у него избегание. А если туда, где не зависящий от нас и не зависящий от свободы воли, то поскольку избегание у него будет по отношению к тому,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 осмотрительность. А в действительности наоборот, по отношению к смерти бегство, а по отношению к мнению о ней невнимание, небрежность, безразличие. А все то Сократ называл и хорошо делал пугалами. В самом деле, как детям маски представляются ужасными и страшными по неведению, нечто подобное испытываем и мы по отношению к этим вещам, Именно по той же самой причине, что и дети по отношению к пугалам. Ведь что такое дитя? Незнание. Что такое дитя? Невежество. В самом деле, там, где знают и они, они ничуть не уступают нам. Смерть что такое? Пугало. Переверни его и разгляди. Вот, посмотри. Не кусается. Бренное тело должно отделиться от бренного жизненного духа, как прежде было отделенным, или сейчас, или позднее. По учению стоиков о космогонии и цикличности мироздания, вначале в беспредельной пустоте существует один только творческий или созидающий огонь, который совершенно отличен от обычного земного огня. Этот огонь, теплый элемент, конденсируется частями, чтобы обратиться в воздух, холодный элемент. Затем часть этого воздуха обращается в воду, женский элемент. Из соединения огня и воздуха и образуется пневма, мужской элемент. Пневма пронизывает воду и образуется развивающий зародыш мироздания. Мироздание с богами, светилами и так далее представляется бы биологически живой организм. Пневма, пронизывающая все мироздание целиком, есть душа мироздания, Бог. У этой мировой души тоже есть своя верховная часть души. Гегемоникон. Из этой божественной пневмы, передаваемой через семя, и состоит душа человека. Пневма активная субстанция жизненного начала, единственный источник всех проявлений жизни, физических и психических сил во всех их проявлениях. Исследователи отмечают, что стоики считали пневму вечной, После завершения очередного цикла начинается обратное движение мироздания, переход всех элементов обратно в творческий огонь. Этот переход элементов в огонь стоики называли огнеисход. В конце огнеисхода остается опять один только творческий огонь, который и есть Зевс, мировой разум. Затем начинается следующий, повторяющийся цикл. Эпиктет очень часто употребляет слова с уменьшительными суффиксами, пренебрежительно уничижающими, для выражения приходящести, бренности или незначительности того, что обозначено данным словом. Поэтому в переводе, когда не находится соответствующее слово, этот смысл передается словом «бренной». И это, как кажется, доказывает, что эпиктет и, по всей видимости, все стоики не считает пневму «вечной». Действительно, как видно из вышеизложенного, вечным может считаться только творческий огонь. Так что же ты досадуешь, если сейчас? Ведь если не сейчас, то позднее. Зачем? Чтобы совершался круговорот мироздания. А для этого нужно, чтобы одно было настоящим, другое — предстоящим, а то-то — свершившимся. Страдание что такое? Пугало. Переверни его и разгляди. Бренная плоть испытывает резкое движение, потом опять спокойное. Если это для тебя нецелесообразно, дверь открыта. Если целесообразно, терпи. Ведь на все дверь должна быть открытой, и беспокойства у нас нет. Каков же плод этих мнений? Именно таков, каким и должен быть наиболее прекрасный и наиболее подобающий для действительно образованных. Невозмутимость, бесстрашие. Свобода. В этом ведь не толпе следует верить, которая говорит, что только свободно можно получать образование, а скорее философам, которые говорят, что только получившие образование свободны. Как это? Вот как. Что иное есть свобода, как невозможность вести жизнь, как желаем? Ничто иное. Тогда скажите мне, люди, желаете ли вы жить, совершая ошибки? Не желаем. Стало быть, ни один ошибающийся не свободный. Желаете ли вы жить в страхе, желаете ли в печали, желаете ли в смятении? Никоим образом. Следовательно, ни один живущий в страхе, живущий в печали, живущий в смятении не свободный. А кто избавился от печалей, страхов и смятений, тот тем же самым путем и от рабства избавился. Так как же еще верить вам, дрожайшие законодатели? Мы не позволяем получать образование никому, кроме свободных? Да ведь философы говорят, что мы не позволяем быть свободными никому, кроме образованных. То есть Бог не позволяет. Так значит, когда кто-то повернул своего раба перед претором, тот не сделал ничего? Сделал. Что? Повернул своего раба? Перед в завершении римского формального акта отпуска раба на волю хозяин в присутствии третьего лица, объявителя свободы, перед магистратом, претором, консулом или проконсулом, взяв раба за руку, поворачивал его вокруг себя и давал ему пощечину. «Больше ничего?» «Да, и двадцатину на него уплатить должен». Пятипроцентный, имеется в виду пять процентов стоимости раба, налог на отпускаемого на волю раба. Налог этот должен был платить хозяин, если он отпускал на волю. Но если раб сам выкупался, то должен был платить он сам. Что же, разве тот после всего этого не стал свободным? Ничуть, как и не стал невозмутимым. Но вот у самого тебя, могущего поворачивать других, никакого нет господина ни денег ни девчонки ни мальчишки ни тирана ни какого нибудь друга тирана так что же ты трепещешь когда идешь попасть в какое нибудь такое обстоятельство поэтому я говорю часто вот к чему приучаете себя и вот чем руководствуетесь по отношению к чему следует быть смелоуверенным и к чему следует относиться с осмотрительностью по отношению к независящему от свободы воли Быть смело смелоуверенным. Быть осмотрительным по отношению к зависящему от свободы воли. Но я не прочитал тебе, и ты не знаешь, что я делаю. По-видимому, имеется в виду или чтение заданного текста с толкованием его, или чтение собственного сочинения. Где это? В словечках? Держи свои словечки. Покажи, как ты относишься к стремлению и избеганию. Не терпишь ли неуспеха в том, чего ты хочешь? Не терпишь ли неудачи в том, чего ты не хочешь? А те свои периодишки, если ты умен, возьмешь как-нибудь наконец и сотрешь. Что же, Сократ разве не писал? Да и кто писал столько? Но как? Поскольку он не всегда мог иметь опровергающего его мнения или опровергаемого в свою очередь, он сам себя опровергал и исследовал, и всегда с пользой упражнениями развивал хотя бы одно какое-нибудь общее понятие. Вот что пишет философ. «А что касается словечек, то и путь, о котором я говорю, оставляет их другим, неосознающим или блаженным, тем, у кого есть досуг благодаря невозмутимости или тем, кто не принимает в расчет никаких последствий из-за глупости. И вот когда «час призывает», все то ли ты пойдешь показывать читать и ищеславиться вот посмотри как я сочиняю диалоги не то показывай человек а лучше это вот посмотри как я в своем стремлении не терплю ни вот посмотри как я в своем избегании не терплю неудачи подавай смерти узнаешь подавай страдания подавай тюрьму подавай бесславие подавай осуждение вот что должен показывать молодой человек решедшей из школы. А все другое оставь другим, и пусть никто не услышит от тебя ни звука обо всем том никогда. И если кто-нибудь станет хвалить тебя за все то, не принимай похвалы, а сочти, что ты ничего собой не представляешь и не знаешь ничего. Являй себя знающим только то, как тебе не терпеть неуспеха, никогда и не терпеть неудачи. Другие пусть приучают себя к судам, другие к задачам, другие к силлогизмам. Ты приучай себя к тому, как умирать. Ты к тому, как быть закованным. Ты к тому, как подвергаться пыткам. Ты к тому, как быть изгоняемым. И все это ты должен делать со смелой уверенностью, положившись на призвавшего тебя ко всему этому, посчитавшего тебя достойным этого места, на котором ты покажешь, На что способна разумная верховная часть души, противопоставленная силам, зависящим от свободы воли? И вот так то парадоксальное требование уже не будет представляться ни невозможным, ни парадоксальным, а именно что следует быть осмотрительным и вместе с тем смело по отношению к независящему от свободы воли быть смело уверенным, а в зависящем от свободы воли быть осмотрительным. Глава вторая. О невозмутимости. Смотри сам, отправляясь на суд, что ты хочешь сохранить и где ты хочешь преуспеть. Ведь если ты хочешь сохранить свободу воли в состоянии соответствия с природой, то у тебя полная безопасность, у тебя полная возможность, беспокойства у тебя нет. В самом деле, если ты хочешь все зависящее от тебя сохранить независимым и по природе свободным, и довольствуешься всем этим, на кого еще тебе обращать внимание? Да кто над всем этим господин? Кто все это может отнять? Если ты хочешь быть совестливым и честным, кто не позволит тебе? Если ты хочешь не испытывать помех и не испытывать принуждений, кто принудит тебя стремиться к тому, к чему по твоему мнению не следует? Кто принудит избегать того, чего по твоему представлению не следует? Но что он может? Он предпримет против тебя что-то, что считается страшным. А чтобы ты и избегающим это оказался, как может он сделать? Значит, когда стремиться и избегать зависит от тебя, на кого еще тебе обращать внимание? Вот тебе вступление, вот изложение дела, вот приведение доказательств, вот победа, вот заключение, вот добрая честь». Здесь в основном употреблены риторические термины построения речи, в данном случае – судебной. Поэтому Сократ сказал напоминавшему ему, чтобы он подготавливался к суду. но «Ну а не кажется ли тебе, что я всей своей жизнью подготавливаюсь к этому?» «Как именно?» «Я сохраняю всегда, – говорит он, – то, что зависит от меня». «Каким же образом?» Я никогда ничего несправедливого ни в частной жизни, ни в общественной не совершал. А если ты хочешь сохранить и то, что относится к внешнему миру, бренное тело, бренное имущество, бренный почет, я говорю тебе, тут же немедленно приступай к всяческой возможной подготовке. И стала быть, рассматривай и природу судьи, и противника. Если надо обнять колени, обними колени. Если заплакать, заплачь. Если застенать, застенай. Ведь когда ты подчинишь свое тому, что относится к внешнему миру, впредь будь рабом и не рвись в разные стороны, то желая быть рабом, то не желая, но просто и всеми помыслами или то, или это, или свободный, или раб, или образованный, или необразованный, или породистый петух, или непородистый, или выдерживая удары до тех пор, пока не умрешь, или уступи сразу же. Да не случится с тобой получить много ударов и после уступить. А если это постыдно, тут же немедленно приступи к разбору. Где природа, зла и благо? Неужели ты думаешь, что, желая сохранить относящиеся к внешнему миру, Сократ стал бы в своем выступлении говорить «Анит и Милет убить меня могут, но повредить мне нет». Разве он был так глуп, чтобы не видеть, что этот путь суда не ведет, а ведет иной? Что же значит, что он не считается с этим, да еще раздражает? Как мой Гераклит, когда у него в Родосе было судебное дельце о землишке, доказав судьям свою правоту, в заключении речи сказал, «Но я и не стану просить вас, и мне безразлично, какое вы намерены вынести решение. И это вы скорее судимы, а не я». И вот так он провалил свое дельце. Какая в этом надобность? Ты только не проси, но не добавляй «я и не прошу». Разве только если оказывается уместным намеренно вызвать раздражение судей, как Сократу. Если и ты подготавливаешь такое заключение речи, то к чему тебе выступать, к чему являться? Ведь если ты хочешь быть распятым на кресте, подожди, и крест придет. А если разум велит явиться и попытаться убедить, во всяком случае, по мере своей возможности, надо делать то, что следует из этого, сохраняя, однако, свое. Тут смешно также говорить «посоветуй мне». Что я тебе посоветую? Нет, говорить нужно «сделай мою мысль, способная определить соответствующее отношение ко всему, чтобы не получалось». В самом деле, говорить именно то, Все равно, как если бы неграмотный говорил «Скажи мне, что написать, когда мне будет предложено написать какое-нибудь имя». Ведь если я скажу «Дион», а затем тот придет и предложит ему имя не «Дион», а «Теон», что получится? Что он напишет? Но если ты выучился писать, то можешь и быть подготовленным ко всему, что будут диктовать. А иначе что тебе я сейчас посоветую? Ведь если положение вещей будет диктовать что-то иное, что ты станешь говорить или что станешь делать? Так вот, помни об этом общем правиле, и ты не будешь нуждаться в совете. А если ты заришься на то, что вне тебя, то ты неизбежно должен вертеться так и сяк по прихоти господина. А кто господин? Тот, кто имеет власть над всем тем, чем ты серьезно занят или чего избегаешь. Глава третья. против тех, кто представляет кого-то философом. Прекрасно сказал Диоген, просившему у него представляющего письма. «Что ты человек, он и увидя тебя узнает. А добродетельный ли или порочный, то если он опытен в распознании добродетельных и порочных, сам узнает. А если не опытен, то не узнает, даже если я напишу ему много тысяч раз». Неясно, какой диоген имеется здесь в виду – диоген Киник или диоген Вавилонский из Селевки на Тигре, знаменитый стоик, ученик Хрисипа, глава школы после Зенона и Старса, преемника Хрисипа. Диоген Вавилонский принимал участие в Афинском посольстве философов в Рим в 155 году до нашей эры Ведь это все равно, как если бы Драхма попросила представить ее кому-то, чтобы ее одобрили. Если это опытный пробирщик серебра, ты сама представишь ему себя. Так вот, нам следовало бы иметь и в жизни нечто такое, что имеется, когда дело касается серебра. Чтобы я мог сказать, как говорит пробирщик серебра, «Подавай, какую хочешь Драхму, и я распознаю ее». Но вот когда дело касается силлогизмов, то... Подавай кого хочешь, и я различу тебе способного сводить силлогизмы к схемам и неспособного. Почему? Потому что я умею сводить силлогизмы к схемам. У меня есть та способность, какая должна быть у способного признавать тех, кто правильно обращается с силлогизмами. А когда дело касается жизни, что я делаю? То говорю, что добродетельный, то порочный. В чем причина этого? в противоположном тому, что при силлогизмах, в невежестве и неопытности. Глава 4. Против застигнутого однажды в прелюбодеянии. В то время как он говорил, что человек рожден для честности и что, не спровергающе это, не спровергает особенность человека, вошел один из словущих просвещенными, который однажды в городе был застигнут а он Но если, говорит, отбросив эту честность, для которой мы по природе рождены, мы коварно домогаемся жены соседа, что мы делаем? Да что иное, как не то, что утрачиваем и уничтожаем? Кого? Честного? Совестливого? Благочестивого? Только ли это? А добрососедство не уничтожаем? А дружбу нет? А город нет? А на какое место мы себя назначаем? Как с кем мне обращаться с тобой, человек? Как с соседом? Как с другом? Каким это таким? Как с гражданином? Что я доверю тебе? Еще если бы ты был утворишкой, настолько прогнивший, что тебя нельзя было бы использовать ни на что, то тебя выбросили бы вон, в яму для нечистот, и никто бы оттуда тебя не подобрал. А если ты, представляешь из себя человека, не можешь занять никакого человеческого места, Что нам с тобой делать? Ну пусть, занимать место друга ты не можешь. Место раба можешь? Да кто станет доверять тебе? Так не хочешь ли, чтобы и тебя тоже выбросили куда-нибудь в яму для нечистот, как негодную утварь, как нечистоты? И ты еще будешь говорить, «Никто не обращает внимания на меня, человека просвещенного». Да потому что ты дрянной и негодный. Это как если бы осы возмущались тем, что никто не обращает внимания на них, но все избегают, и даже кто, может, ударом сбивает их. У тебя такое жало, что кого ты ужалишь, тому причиняешь беспокойство и боли. Что нам, по-твоему, делать с тобой? Некуда деть тебя. Что же, разве женщина не общая по природе? И я говорю, да ведь и поросенок общий для приглашенных. Но когда доли распределены, то, если тебе так угодно, явись и схвати долю возлежащего рядом, или тайком своруй, или, придвинув руку, облизывайся. И если не можешь урвать мясо, обмажь пальцы жиром и облизывай их. Прекрасный сократовский сотрапезник на перу. Но а театр разве не общий для граждан? Так значит, когда они усядутся, ты явись, если тебе так угодно, изгони с места кого-нибудь из них». вот так и женщины по природе общие а когда законодатель как устроитель званого обеда распределит их не хочешь ли и ты тоже искать свою долю а метишь и облизываешься на чужую но я просвещенный и понимаю архидема архидем из Тарса в малой азии выдающийся философ стоек второго века до нашей эры Предполагают, что он был учеником Зенона и Старса и Диогена Вавилонского. Около середины II века до нашей эры он уехал из Афин в Вавилон и учил там. Стало быть, понимая орхидема, будь прелюбодеем и бесчестным, и вместо человека — волком или обезьяной. В самом деле, что тебе мешает? Глава пятая Как сосуществуют высокий образ мыслей и забота? Предметы безразличны, а пользование ими не безразлично. Как же сохранить стойкость и невозмутимость и вместе с тем заботливость и отношение не необдуманное и не небрежное? Подражая играющим в кости. Камешки безразличны, кости безразличны. Откуда я знаю, что выпадет? а заботливо и искусно пользоваться выпавшим – это уже мое дело. Это возможно в таких играх, в которых выпавшие числа предоставляют возможность выбора разных ходов. Вот так стало быть и в жизни, имеющее главное значение дело – это раздели и разграничь вещи и скажи. То, что вне меня, не зависит от меня. Свобода воли зависит от меня. Где мне искать благо и зло? Внутри, в моем. А все то, что в чужом, никогда не называй ни благом, ни злом, ни пользой, ни вредом и вообще ничем подобным. Что же, всем этим следует пользоваться беззаботно? Отнюдь. Это ведь, в свою очередь, есть зло для свободы воли и, таким образом, против природы. Нет, пользоваться всем этим следует заботливо, потому что пользование не безразлично. и вместе с тем стойко и невозмутимо, потому что предмет безразличен. Ведь где не безразличное, там никто не может не помешать мне, не принудить меня. Где я подвластен помехам и подвластен принуждением, достижение всего того не зависит от меня, и не благо или зло, а пользование или зло или благо, но зависит от меня. Трудно, правда, сочетать и совместить это, Заботу, испытывающего привязанность к предметам, и стойкость, не обращающего внимания на них, но только не невозможно. А иначе невозможно стать счастливым. Но это как нечто такое, что мы делаем, когда дело касается плавания. Что в моей возможности? Выбрать кормчиво, моряков, день, час. И вот обрушилась буря. Так какое же еще мне дело? Мое ведь исполнено. Это условие — дело другого, кормчиво. Но вот и корабль идет ко дну. Что же я могу сделать? Я делаю только то, что могу. Тону без страха, без крика, не виня Бога, но зная, что рожденное должно и погибнуть. Я ведь не вечность, а человек, частица всей совокупности, как час дня. Я должен настать, как час, и пройти, как час. Так какая же мне разница, как я пройду, Утонув ли в море или сгорев в лихорадке? Я ведь должен пройти через что-то такое. Ты увидишь, что это делают и умело играющие в мяч. Ни для кого из них не имеет значения, что представляет собой мяч, благо или зло, а имеет значение, как бросать и ловить его. Стало быть, в том слажность в том искусство, проворство, непрепирательство, чтобы я даже не вытягивая складку, мог поймать его». а другой ловил его, когда брошу я. А если мы со смятением и страхом ловим или бросаем его, какая уже эта игра? Где тут быть стойким? Где тут следить за последовательностью в ней? Нет, один будет говорить «бросай», другой «не бросай», а тот «не подбрасывай». Это, конечно, раздор, а не игра. Вот потому-то Сократ умел играть в мяч. Как это? играть в суде. Скажи мне, говорит он, анит, как это я, утверждаешь ты, не признаю бога? Кто такие божества по-твоему? Не дети ли они богов или же некие смешанные от людей и богов? А когда тот согласился, он так тоже по-твоему может считать, что мулы существуют, а ослов нет, словно в мяч играя. И что это за мяч там на середине? Это жить Быть закованным, быть изгнанным, выпить яд, лишиться жены, оставить детей сиротами. Вот что было на середине, во что он играл. Но, тем не менее, играл и играл в мяч слаженно. Так и у нас. Забота должна быть искуснейшей игрой в мяч. А безразличие, как насчет мяча. Следует ведь непременно с любым предметом внешнего мира обращаться искусно, но не принимая его... а каким бы он ни был показывая искусное обращение с ним так и ткач не шерство делает а какую не получит искусно обращается с ней другой дает тебе пищу и имущество и все это же может отнять и само бренное тело ты стала быть получив предмет занимайся им и вот если ты выйдешь из этого ничего не потерпев прочее встречая с тобой будут вместе радоваться тому, что ты уцелел, а тот, кто умеет разбираться в таких вещах, если увидит, что ты пристойно вел себя в этом, будет хвалить и поздравлять, но если увидит, что ты уцелел благодаря чему-то неблагопристойному, то наоборот. Ведь где разумное основание радоваться, там и вместе радоваться. Каким же образом говорится, что «то-то из относящегося к внешнему миру по природе и не по природе». Это как если бы мы были обособленными. Ведь ноге быть по природе, скажу я, это быть чистой. Но если ты возьмешь ее как ногу, то есть как необособленную, то ей пристанет и в грязь ступать, и по терням пройти, а то и быть отсеченной ради целого, иначе это уже не будет нога. Такое, примерно, мнение следует принять и относительно нас. Что ты такое? Человек. Если ты рассматриваешь себя как обособленного, то по природе прожить до старости, быть богатым, быть здоровым. А если ты рассматриваешь себя как человека, то есть частицу некоего целого, то ради этого целого тебе пристало то проболеть, то отправиться в плавание, подвергнуться опасностям, то впасть в нужду, а то и преждевременно умереть. Так что же ты возмущаешься? Разве ты не знаешь, что иначе как та уже не будет нога, так и ты уже не будешь человек? Ведь что такое человек? Частица града, прежде всего состоящего из богов и людей, а затем называемого так по ближайшему сходству, который есть некое крохотное подобие вселенского града. Так значит, пусть сейчас меня судят. Так значит, пусть сейчас другой болеет лихорадкой. Другой отправляется в плавание, другой умирает, другой будет осужден. Невозможно ведь при таком теле, при этом окружающем мире, этих совместно живущих, чтобы с тем или иным не случалось чего-нибудь такого. Значит, твое дело прийти и сказать то, что следует, изложить все это, как надлежит. И вот тот говорит, я выношу решение, что ты виновен. Желаю тебе добра. Я свое сделал, а сделал ли и ты свое, смотри сам. Существует ведь какая-то и для него опасность, да не будет тебе неведомо. Глава 6. О безразличии. Условное высказывание безразлично. Суждение о нем не безразлично, но или знание, или мнение, или заблуждение. Вот также жизнь безразлична, пользование ею не безразлично. Поэтому никогда, если вам скажут, что безразлично и все это, вы не будьте беззаботными, и если вас призовут к заботе, вы не будьте низкими и не дорожите предметами. Хорошо и знать свою подготовленность и свои возможности для того, чтобы в том, в чем ты не подготовлен, ты был спокоен и недосадовал, если другие превосходят тебя в том. Ведь и ты по праву сочтешь, что сам ты превосходишь их в силлогизмах, и если они будут досадовать на это, скажи им в утешение «я учился этому, а вы нет». Вот так же и там, где требуется какая-то опытность, не ищи даваемого этим превосходства, но уступай это тем, у кого большая опытность в том, а тебе пусть будет достаточно быть стойким. Пойди и почтительно приветствуй такого-то». — Как? — Не униженно. — Но передо мной заперли дверь. — Через окошко, ведь я не научился входить. А когда я нахожу дверь запертой, то мне остается или удалиться, или через окошко войти. — Но ты и поговори с ним. — Говорю. — Как? — Не униженно. — Но ты не достиг успеха. — Да разве твое было это дело? — Нет его. Так что же ты притязаешь на чужое? Всегда помнишь, что твое и что чужое, и не будешь впадать в смятение. Поэтому прекрасно говорит Хрисип, до тех пор, пока мне не ясно последующее, я всегда придерживаюсь более естественного для достижения того, что по природе. Ведь сам Бог создал меня способным к выбору этого. А если бы, конечно, я знал, что сейчас мне предопределено судьбой болеть, то я и влёкся бы к этому. Ведь и нога, если бы она обладала умом, влеклась бы к тому, чтобы ступать в грязь. Право же, для чего родятся колосия Не для того ли, чтобы и поспеть? Но вот они поспевают. А не для того ли, чтобы и быть сжатыми? Не обособленными ведь они родятся. Так значит, если бы они обладали сознанием, то они должны были бы молить о том, чтобы им не быть сжатыми никогда. А никогда не быть сжатыми – это для колоссиев проклятие. Знаете, что вот так же и для людей – не умереть, проклятие. Это все равно, что не созреть, не быть сжатыми. А мы, поскольку мы как раз те самые, которые и должны быть сжаты, и вместе с тем понимаем это самое, что мы жнемся, возмущаемся этим, это потому, что мы и не знаем, кто мы такие». и не приучили себя к тому, что касается человека, как искусные наездники к тому, что касается лошади. Но вот Хрисант, уже готовый нанести удар противнику, услышал зов трубы к отступлению и остановился. Настолько важнее, по его мнению, было исполнить приказание военачальника, чем свое намерение. А из нас никто не хочет с готовностью повиноваться необходимости, даже когда она призывает. но со слезами и стенаниями мы претерпеваем то, что претерпеваем, называя это обстоятельствами. Какими это обстоятельствами, человек? Если обстоятельствами ты называешь окружающие условия, то все они обстоятельства. А если ты называешь так трудные окружающие условия, то какая трудность у рожденного погибнуть? А гибель несет или меч, или колесо, или море, или черепица, или тиран, Колесо. Здесь орудие пытки и казни. Что тебе до того, каким путем сойдешь-то в обитель Аида? Все они равны. А если хочешь услышать правду, кратчайший путь тот, которым отправляет тиран. Никогда ни один тиран не убивает никого шесть месяцев, а лихорадка и целый год часто. Трескотня все это и пустозвонство. При цезаре я подвергаю опасности голову. А я не подвергаю опасности, живя в Никополе, где столько землетрясений. А сам ты, когда переплываешь Адриатическое море, что подвергаешь опасности? Не голову? Но я подвергаю опасности и мнение. Своё? Как? Да кто может принудить тебя принять такое мнение, какого ты не хочешь? Чужое? И какая опасность для тебя в том, что другие приняли ложное мнение. «Но мне грозит опасность быть изгнанным». «Что такое быть изгнанным? Быть где-нибудь в другом месте, а не в Риме?» «Да». «Что же, если меня пошлют на Геар?» «Если это тебя устраивает, отправишься. А если нет, тебе есть куда вместо Геар отправиться? Туда, куда и тот отправится, хочет он этого или нет, тот, посылающий тебя на Геар?» что ты, стала быть, словно на что-то важное направляешься. Это слишком незначительно для такой подготовленности, так что одаренный молодой человек мог бы сказать, не стоило ради всего этого столько слушать, столько писать, столько времени сидеть у старикашки, который немногого стоит. Только помни о том разделении, по которому разграничивается твое и не твое. Никогда не притязай ни на что чужое.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 И тогда лишь будем мы ревностными последователями Сократа, когда в тюрьме мы будем в состоянии писать пианы. А пока мы до сих пор такие, какие есть. Смотри, выносимо ли было бы нам, если бы в тюрьме кто-нибудь нам говорил «Хочешь, прочитаю тебе пианы». «Что ты беспокоишь меня? Разве ты не знаешь, какое у меня несчастье? Ну, до да того ли мне в таком положении?» «В каком же?» «Мне вот умирать». а другие люди будут бессмертны? Глава 7. Как обращаться к прорицанию? Из-за несообразного обращения к прорицанию многие из нас не соблюдают многое из надлежащего. Да что прорицатель может увидеть еще, кроме смерти или опасности, или болезни, или вообще чего-нибудь подобного? так если надо будет подвергнуться опасности ради друга, а то и умереть ради него, надлежать будет. Сообразно ли мне тут еще обращаться к прорицанию? Разве нет у меня прорицателя внутри, который сообщил мне сущность блага и зла, который истолковал знамение того и другого? Так к чему еще мне внутренности жертвенных животных или вещи птицы? А выносимо ли мне, когда тот говорит «тебе польза»? Да что такое полезное, знает ли он? Что такое благо, знает ли? Постиг ли он, каковы знамения блага и зла, так как знамения внутренности жертвенных животных? Ведь если он знает знамения блага и зла, то знает и знамения прекрасного и постыдного, справедливого и несправедливого. Человек, ты мне говори, какие посылаются знамения, жизнь или смерть, бедность или богатство. А полезно ли это или не полезно, тебя ли мне спрашивать? Почему в том, что касается грамоты, ты не говоришь? Так значит, здесь ты говоришь, где все мы, люди, заблуждаемся и расходимся в мнениях друг с другом. Поэтому прекрасно сказала та женщина, которая хотела отправить к изгнанной Гротилле корабль с припасами на месяц, в ответ сказавшему, что Домициан изымит их. «Лучше пусть он изымит их», — говорит она, — «чем я не отправлю». Гротилла. По всей видимости, идентична с той Гротиллой, о которой говорит Плиний-младший в двух письмах. В письме третьем, втором, Плиний пишет Юлию Геннитору по поводу своей помощи Артемидору, зятю Мусония Руфа, когда философы были изгнаны из Рима при Домициане, 81-96 годы нашей эры в 93 году, то есть когда за такую помощь Плиний мог и сам пострадать, и когда казнем и изгнанию подверглись семь друзей Плиния. Трое из них были казнены – Герений Синицион, за написанную им биографию Гая Гельвидия Приска-старшего, Квинт-Юний Арулен Рустик, ученик Мусония Руфа, принадлежал к ближайшему окружению Троссия и Пета, Народный трибун 1966 -го года. Консул Суфект девяносто второго года, за написанный им панигерик Тросею Петту и Гельвидию Приску старшему, был казнён Домицианом в девяносто третьем году. Гельвидий Приск младший, сын Гельвидия Приска старшего от его первой жены. Четверо из них были сосланы: Юний Маврик, брат Рустика Гратила, Ария, младшая жена Тросея Пета, Фанне, дочь Тросея Пета и Арии младшей. вторая жена Гильвидия Приска-старшего, дважды в 66-м и 73-м годах сопровождавшая сосланного мужа. Ария и Фанния в 97-м году, после смерти Домициана, вернулись в Рим. В письме пятом м Плиний замечает, что дружба с Гротилой и Рустиком могла быть опасной для человека при Домициане. Предполагают, что Гротила была женой Арулиана Рустика. Кроме того, Тацит, история третья, рассказывая об осаде сторонниками принципса Виталия, сторонников нового избранного принципса Веспасиана на Капитолии в 69 году н.э., говорит, что среди осажденных были и женщины, самая известная из которых была Верулана Гротила. Может быть, она идентична с Гротилой у Плиния и Эпиктета, впоследствии оказавшаяся в оппозиции. Кто такая та женщина, о которой говорит Эпиктет неизвестно но, по всей видимости, она принадлежала к кругу оппозиции при Домициане. Домициан, принцип с 81-го, 96 годов. Что же побуждает нас к тому, что мы беспрестанно обращаемся к прорицанию? Молодушие, страх за исход. Поэтому мы льстим прорицателем. Наследую ли я господин отцу? Посмотрим. Совершим для этого жертвоприношение. «Да, господин, как судьбе угодно». И вот если он скажет «наследуешь», мы благодарим его, словно это от него получили мы наследство. Поэтому они затем и насмехаются над нами. Как же следует? Обращаться к ним следует без стремления и избегания, как путник, спрашивает у встречного, которая из двух дорог ведет туда-то, не имея стремления к тому, чтобы лучше вела туда правая, чем левая. Он ведь хочет не по какой-нибудь из них пойти, а по ведущей туда. Вот так следовало бы и к Богу обращаться, как к путеводителю, как мы пользуемся глазами, не прося их, чтобы лучше они показывали нам такое-то, но какое показывается, об этом принимая представление. А в действительности мы в трепете цепляемся за гадателя и как к Богу взывая просим его – Господин, сжалься, сделай так, чтобы у меня вышло. Рабское ты существо, разве ты хочешь чего-нибудь иного, кроме лучшего? Так разве что-нибудь иное лучше, чем угодное Богу? Зачем ты, насколько зависит от тебя, губишь истолкователя, с пути сбиваешь советника? Глава восьмая. В чем сущность блага? От Бога? исходит польза, но и от блага исходит польза. Естественно, следовательно, что где сущность Бога, там заключается и сущность блага. Что же есть сущность Бога? Плоть? Ни в коем случае. Земля? Ни в коем случае. Добрая слава? Ни в коем случае. Ум, знание, разум правильный? «Стало быть, здесь вообще ищи сущность блага». Право же, неужели ты ищешь его в растении? Нет. Неужели в существе, ненаделенном разумом? Нет. Ища его, следовательно, в существе, обладающем разумом, что ты еще ищешь его в ином, а не лишь в этом отличие от существ, ненаделенных разумом. Растения даже не обладают способностью пользоваться представлениями. поэтому ты не говоришь о благе в них. Следовательно, благо требует пользования представлениями. Только ли одного его? Ведь если только одного его, то говори, что и в остальных живых существах есть благо, счастье и злосчастье. Однако ты не говоришь этого, и хорошо делаешь. Ведь если даже самое большее они и обладают способностью пользования представлениями, все же способностью-то понимания – в пользовании представлениями, они не обладают. И, естественно, они ведь созданы как имеющие целью служить другим, а не как сами имеющие главное значение. В самом деле, осел создан разве как сам имеющий главное значение? Нет. Но потому что нам нужна была спина, могущая носить тяжести. Но, клянусь Зевсом, нам нужно было так же, чтобы он ходил, Поэтому он получил еще и способность пользоваться представлениями, ведь иначе он не мог бы ходить. И вот на этом у него все кончается. А если бы и он получил еще способность понимания в пользовании представлениями, то ясно, что по разумному основанию он не был бы уже подчинен нам и не оказывал бы эти услуги, а был бы равным нам и подобным. Следовательно, ты не хочешь там искать сущность блага, где при отсутствии его в чем бы то ни было, ты не хочешь говорить о благе. Что же, разве не творение богов и те? Да, но не как имеющие главное значение и не как частицы богов. А ты, как имеющее главное значение, ты сколок бога, ты содержишь в себе некоторую частицу его. Так что же, не ведаешь ты этого своего родства? Что же не знаешь, откуда ты пришел? Не хочешь ли ты памятовать, когда ты ешь? Как кто ты ешь и кого кормишь? Когда вступаешь в связь, как кто вступаешь ты? Когда в общение? Когда упражняешься, когда разговариваешь? Не знаешь ли ты, что Бога ты кормишь? Бога упражняешь? Бога носишь ты повсюду несчастный и не ведаешь? Думаешь, я говорю о каком-то серебряном или золотом снаружи? В себе носишь ты его, и не осознаешь, что оскверняешь его нечистыми мыслями, грязными действиями. Даже при статуе Бога ты не посмел бы делать что-нибудь из того, что ты делаешь. А при самом Боге внутри, и видящем, и слышащем все, не стыдишься ты помышлять и делать все это. Ты, не осознающий своей природы и навлекающий на себя гнев Бога, стало быть, Почему мы, отправляя из школы молодого человека на какие-то дела, боимся, как бы он не стал делать что-то не так, как бы не стал есть не так, как бы не стал вступать в связь не так, как бы не стал уничижаться, облачаясь в лохмотье, как бы и не стал возноситься, облачаясь в щегольские плащи? Он не знает своего Бога, он не знает, с кем отправляется. А выносимо ли нам, когда он говорит «Я хотел бы, чтобы ты был со мной»? Разве там Бог не с тобой, и ты еще ищешь кого-то другого, тогда как он с тобой? Или он скажет тебе иное, чем это? Но вот если бы ты был статуей Фидия, его Афиной или Зевсом, то помнил бы и о себе, и о художнике, и если бы обладал каким-то сознанием, то старался бы не делать ничего недостойного ни своего Создателя, ни себя самого, и не представляться взором в неподобающем облике. А Зевсифидия. Это колоссальная хриселефантинная культовая статуя Афины Парфенос, Афины Девы в Парфеноне, храме Афины Девы на Афинском Акрополе, прославленная в античности как второй шедевр Фидия наряду с его Зевсом Олимпийским, созданная в 438 году до нашей эры. На правой вытянутой руке Афины стояла крылатая Ника, богиня победы, высотой около 2 м. как и у Зевса Олимпийского. Ну, а раз тебя Зевс сотворил, поэтому ты не заботишься о том, каким таким покажешь себя? И какое может быть сравнение между тем художником и этим художником, или между тем произведением и этим произведением? И какое творение художника впрямь имеет в себе те способности, которые выражает благодаря устроению? Разве оно не камень или медь или золото, Или слоновая кость? Да, Афина Фидия, раз руку с Никой на ней, стоит так целую вечность, а творения Бога — движущиеся, дышащие, обладающие способностью пользоваться представлениями, обладающие способностью одобрять. Ты — произведение этого мастера, и ты срамишь это произведение? Что же, что он не только создал тебя, но и одному тебе верил и поручил? Ты об этом не будешь помнить, но даже будешь срамить свое попечительство. А если тебе какого-нибудь сироту Бог поручил на попечение, ты вот так не заботился бы о нем? Он вручил тебе самого тебя и говорит, «У меня не было другого, надежнее тебя. Сохраняй мне его таким, каким он рожден по природе, совестливым, честным, возвышенным, неустрашимым, неподверженным страстям, невозмутимым». И после этого ты не сохраняешь. Но скажут, с чего у нас этот высокомерно вскинул бровь и напускает на себя величественный вид? Пока не по достоинству. У меня ведь еще нет уверенности во всем том, чему я научился и с чем согласился. Я еще страшусь своей слабости. Право же, дайте мне стать смелоуверенным, и тогда вы увидите взгляд, каким он должен быть». И облик, каким он должен быть, тогда я покажу вам статую, когда она будет завершена, когда она будет доведена до блеска. Что вы думаете? Высокомерную бровь? Ни в коем случае. Да разве Зевс в Олимпе высокомерно вздернул бровь? Нет. Взгляд у него тверд, каким должен быть взгляд, вот сейчас скажущего. Ибо порука нерушима, не сложна. Вот таким я покажу вам себя. честным, совестливым, благородным, невозмутимым. Разве значит бессмертным, нестареющим? Разве не болеющим? Нет, но умирающим богоподобно. Болеющим богоподобно. Все это я имею, все это я могу. А всего остального я и не имею, и не могу. Я покажу вам силу философа. Какую силу? Стремление, не терпящие неуспехов, избегание не терпящей неудач, влечение надлежащее, намерение ревностное, согласие неопрометчивое. Вот что вы увидите. Глава девятая. Что не справляясь с назначением человека, мы еще и за назначение философа беремся. Это непросто. только лишь назначение человека исполнить. Ведь что такое человек? Живое существо, говорят, обладающее разумом, смертное. Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных. Так смотри же, не делай ничего каким бы то ни было образом, как зверь. Иначе ты утрачиваешь человека, не исполняешь его назначение. Смотри, не делай ничего, как баран, иначе и так утрачивается человек. Что же мы делаем, как бараны? Когда мы делаем что-то ради чрева, когда ради похоти, когда необдуманно, когда грязно, когда невнимательно, куда мы склоняемся? К баранам. Что мы утрачиваем? Обладание разумом. Когда споря, причиняя вред, злобно, напролом, куда мы склоняемся? к зверям. Однако одни из нас крупные звери, а другие – зверьки злонравные и мелкие, которые дают основание сказать «Лев меня, да пусть съест!» Пословица, приписываемая Эзопу «Пусть съест меня лев, а не лиса!» а от всего этого утрачивается назначение человека. В самом деле, когда соединительное суждение сохраняется, Когда оно исполняет свое назначение, так что сохранением соединительного суждения является то, что оно соединено из истинных высказываний. Когда разделительное суждение. Разделительное суждение – дизъюнктивное суждение в математической логике. Когда оно исполняет свое назначение. Когда флейта. Когда лира. Когда конь. когда собака. Так что же удивительного, если и человек вот так же сохраняется, вот так же утрачивается? А развивают и сохраняют каждого соответственные дела. плотника плотничье грамматика-грамматические. Если же он станет привыкать писать неграмотно, то неизбежно у него должно губиться и утрачиваться это искусство. Вот так совестного сохраняют совестные дела, а губят бессовестные. Честного сохраняют честные дела, а противоположные губят. И наоборот, противоположных им развивают противоположные этим дела, бесстыдного бесстыдства, бесчестного бесчестность, хулителя хула, гневливого гнев, сребролюбца, несоответственность между тем, что он получает, и тем, что дает. Поэтому философы наставляют не довольствоваться только изучением, но присовокуплять и при себя, затем упражнения в осуществлении на деле. Ведь мы долгое время привыкли делать противоположно этому, и у нас в пользовании мнения противоположные правильным. Так вот, если мы не добьемся того, чтобы правильные мнения были у нас и в пользовании, то мы будем всего лишь толкователями чужих мнений. Да вот прямо сейчас кто из нас не может искусно прорассуждать о благе и зле? что среди всего существующего то-то благо, то-то зло, а то-то безразличное. Благо — это, конечно, добродетели и все причастное добродетелям. Зло — все противоположное этому, а безразличное — богатство, здоровье, слава. И вот если посреди нашего выступления с речью станет вдруг слишком шумно или кто-нибудь из присутствующих станет смеяться над нами, мы уже сражены. Куда делать, философ, все то, что говорил ты? Откуда все это, извлекая, говорил ты? Прямо с губ? Что же ты оскверняешь чужие средства? Что ты играешь в кости на самое важное? Ведь одно дело отложить хлеб и вино в кладовую, другое дело съесть. Съеденное переварилось, распределилось, стало жилами, плотью, костями, кровью, здоровым цветом лица, здоровым дыханием. Отложенное ты, когда захочешь, Легко можешь взять и показать, но от него тебе пользы никакой, всего лишь только думанье, что у тебя есть это. В самом деле, какая разница, эти ли мнения толковать или мнения инакомыслящих? Ты вот сядь сейчас, рассуждая искусно о мнениях Эпикура, и, пожалуй, ты превзойдешь его в искусном рассуждении. Так что же ты называешь себя стоиком? Что ты -то обманываешь толпу? «Что ты играешь иудея, тогда как ты Эллен?» Считают, что здесь под иудеями подразумеваются христиане. Разве ты не видишь, каким образом каждый называется иудеем, каким образом сирийцем, каким образом египтянином? И когда мы видим, что кто-то ведет себя двойственно, мы обычно говорим «Это не иудей, он играет его». А когда он проникнут убежденностью принявшего омовение и секту, тогда он действительно и есть, и называется иудей. Омовение и секта – оба этих слова могут быть отнесены как к христианской секте, так и к иудейским сектам – ессеям, к умранской общине, эбионитам, иудеохристианам и другим, одним из характерных обрядов у которых был обряд ритуальных омовений. Одна из сект ессеев называлась совершающие омовение утром. Одним из многих ранних обозначений христиан было и галилеяне. Очень возможно, что во всех этих случаях у эпиктета имеется в виду стойкость и верность на деле своему учению членов иудейских сект. Иосиф Флавий рассказывает, что во время антиримского восстания в Иудее в 66-73 годы нашей эры Никакие жестокие пытки завоевателя римлян не могли заставить Ессеев хоть в чем-то отступиться от своего учения. Однако следует учесть, что в Никополе, где жил Эпиктет, возможно, уже существовала одна из самых ранних христианских общин, как можно предположить по посланию к Титу святого апостола Павла. Павел пишет «Поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму». И Эпиктет мог знать о христианах, христианском учении вот так и мы лжепринявшие омовение на словах иудеи а на деле нечто другое не проникнутые убежденностью в соответствии со словом далекие от применения на деле того что говорим знанием чего кичимся вот так даже с назначением человека не справляясь мы беремся еще из за назначения философа такое великое бремя Это как если бы человек, который не в состоянии поднять десяти фунтов, вздумал взвалить на себя камень Аякса. Глава десятая. Как на основании названий можно находить надлежащее? Рассмотри, кто ты такой. Прежде всего, человек, то есть тот, у кого нет ничего главнее свободы воли, но ей все остальное у него подчинено, а сама она... у него непорабощаемо и неподчиняемо. Так смотри, от кого ты отличаешься по разумному основанию. Ты отличаешься от зверей, ты отличаешься от баранов. Кроме того, ты гражданин мироздания и частица его, не как одна из имеющих целью служить, а как одна из имеющих главное значение. Потому что ты способен понимать божественное управление и способен выводить следствия, Каково же назначение гражданина? Ничего не считать частно полезным, ничего не обдумывать как обособленному, но, подобно тому, как если бы рука или нога обладали рассудком и понимали природное устройство, они бы никогда не влеклись или стремились иначе, чем соотносясь с целым. Поэтому прекрасно говорят философы, что если бы добродетельный человек предвидел будущее, он содействовал бы и тому, чтобы ему болеть, и тому, чтобы ему умирать, и тому, чтобы ему изувечиваться, поскольку сознавал бы, что этот удел назначается в силу распорядка Вселенной, а целое – главнее части, и город – главнее гражданина. но ну, а раз мы не предвидим, то надлежит придерживаться более естественного для выбора, потому что рождены мы и для этого. Затем помни, что ты сын. Каково назначение этой роли? Все свое считать принадлежащим отцу, во всем повиноваться ему, никогда не хулить его ни перед кем и не причинять ему никакого вреда словом или делом, уступать во всем и соглашаться, содействуя ему по возможности. Затем знай, что ты и брат. А для этой роли тоже требуется уступчивость, повиновение, воздержание от неподобающих слов, никогда не оспаривать у него ничего зависящего от свободы воли. а с удовольствием уступать все это, чтобы в зависящем от свободы воли ты имел больше. Смотри ведь каково. Вместо латука может статься и скамьи самому обрести доброжелательство. Сколько преимущества. Затем, если ты член совета какого-нибудь города, помни, что ты член совета. Если ты молодой человек, помни, что ты молодой человек. Если ты старик, помни, что ты старик. Если ты отец, помни, что ты отец. Ведь всегда каждое из таких названий, если доходить до следствия, намечает свойственные каждому дела. А если ты уйдешь и хулишь своего брата, я говорю тебе, ты забыл, кто ты такой и какое у тебя название. Но вот если бы ты был кузнецом и стал пользоваться молотом не так, то ты оказался бы забывшим, что такое кузнец. А если ты забыл, что такое брат, и вместо брата стал врагом, то, по-твоему, окажется, что ты не променял ничего ни на что? А если вместо человека, существа кроткого и общественного, ты стал зверем, вредящим, коварным, кусачим, разве ты ничего не потерял? Или тебе надо потерять монетку, чтобы ты оказался потерпевшим ущерб, а никакая иная потеря не причиняет ущерба человеку? Если бы ты утратил способность к грамоте или способность к музыке, то считал бы эту потерю ущербом. А если ты утратишь совесть, сдержанность, кротость, то считаешь это пустяком. А между тем, все то теряется по какой-нибудь внешней и зависящей от свободы воли причине, а все это по нашей вине. И все то не иметь, не терять не постыдно, а все это и не иметь, и терять, и постыдно. и позорно, и несчастье. Что теряет терпящий действие извращенного? Мужчину. А действующий? Много и другого, но и сам тоже ничуть не менее мужчину. Что теряет прелюбодей? Совестливого, воздержанного, порядочного гражданина, соседа. Что теряет гневающийся? Что-то другое. Страшащийся? Что-то другое. Никто не бывает порочным без потери и ущерба. Однако, если ты ущерб ищешь в монетке, то все эти не терпят никакого вреда, не терпят никакого ущерба, может статься даже получают пользу и получают выгоду, когда благодаря какому-нибудь из этих дел им еще и монетка достанется. Но смотри, если ты все сводишь к презренной монетке, у тебя даже теряющий свой нос не окажется потерпевшим никакого вреда. — Да, кажется, — говорит, — потому что тело изувечено. Но ну, а потерявший само обоняние ничего не теряет? Так способности души нет никакой такой, обладающей которой получает пользу, а утративший ее терпит ущерб. — Какую ты имеешь ты в виду? — Никакой нет у нас совестливости от природы? — Есть. — Разве теряющая ее не терпит ущерба, не лишается ничего? не утрачивает ничего из того, что касается его. Нет у нас от природы какой-то честности, от природы способности любить, от природы способности приносить пользу, от природы терпимости друг другу. Так значит, кто пренебрегает своим ущербом в этих вещах, тот не терпит никакого вреда и не терпит никакого ущерба? Что же, не должен ли я причинить вред, причинившему мне вред? Прежде всего, рассмотри, что такое вред и вспомни все то, что ты слушал у философов. В самом деле, если благо заключается в свободе воли и зло точно так же заключается в свободе воли, смотри, не такое ли значит то, что ты говоришь «что же, раз он причинил вред себе, совершив несправедливость по отношению ко мне, не должен ли я причинить вред себе, совершив несправедливость по отношению к нему Почему же... мы не так примерно представляем себе. А где ущерб касается тела или имущества, там вред. Где касается свободы воли, то никакого вреда. Потому что у впавшего в заблуждение или совершившего несправедливость ни голова не болит, ни глаз, ни сиденье, ни своей земли он не теряет. А нам больше ничего, кроме этого, и не надо. А будет ли у нас свобода воли совестливой и честной, или бесстыдной и бесчестной, Этому мы значения не придаем ничуть, кроме как только в школе, лишь в рассужденницах. Вот потому-то мы совершенствуемся лишь в рассужденницах, а в ней их ни в малейшей мере.